Злые и уставшие, мы выбрались наконец на твёрдую почву. Почти не сговариваясь, решили посетить дедовы кущи. Может, мудрые друиды помогут, да и дриады какой-нибудь добрый совет подкинут. Заодно и совместим приятное с полезным. И для наших магов найдётся практический материал, ведь в дедовых кущах царит вечное лето. Может, где-то и царит вечное лето, но здесь и сейчас Нам угрожала пусть и невечная, но не менее холодная и ветреная зима. Б этих южных, южных по отношению к полночным землям викингов, в краях снега практически не бывало. Он просто таял, не достигая земли. Но зато колючие снежинки и град в купе с заберевшим северо-западным ветром живо напоминали, что вряд ли нас ожидает беззаботная безбеспечная прогулка. Кто-то мрачно, кто со стонами и проклятиями, взвалили мы заплечные мешки и уныло тронулись в путь. Направлялись мы на запад, держась старинного северо-западного тракта, приложенного ещё в незапамятные времена великими королями Севера, а теперь заброшенного. Нет, вернее, за ним приглядывали эльфы, подновляли, но сами почти не пользовались. «Ну и зачем ты нас сюда затащил?» Вполне справедливо поинтересовался Торгрим. «Да здесь людей днем с огнем не сыщешь!» «Тсссс!» Приложил я палец к губам. «Посмотри-ка!» К нам навстречу брел нищий, изодранный черный плащ волочился по земле, разбитая лютня моталась за спиной на единственном уцелевшем ремне, Разваливающиеся на двое башмаки явно знавали лучшие времена. Не доходя до нас нескольких шагов и бродяга горохнул на колени и протянул к нам руки. Мы невольно отшатнулись, не сдерживая отвращения. Ну сейчас начнёт клянчить. Нищий завопил просительно и жалобно, но отнюдь не подаяние вымаливал он. Убейте меня, я не могу больше так жить. Верт. Он на коленях подполз к ко мне и схватился руками за полы плаща. Ведь это я должен был убить тебя, я, а не марет. После гибели Цяна он растерялся. Вот я и приехал на Ленос, чтобы завершить начатое твоим кровником. Я не служил Цяну, как он Но увидев, как вы радуетесь и благоденствуете, я возненавидел тебя. Той ночью, если Марат оплашает, я должен был зарезать тебя во сне, но у меня не поднялась рука убить больного и беспомощного. Убей меня. Я заслужил смерти. И Мартин ничком упал на мёрзлую дорожную грязь. Я не выдержал. Да знаешь ли ты, что Валарён пытался покончить с собой, чтобы только не вспоминать ужасы прежней жизни, на которую обрёк его ты? А разве можешь ты вернуть истинный цвет волос Даррену? Разве можешь воскресить семью Торгрима? Мой голос звенел и дрожал от гнева. Я расплачусь за это всей своей жизнью. Знаешь, Верт, что чувствуешь, когда слышишь свист камней, что летят в тебя? Издевательский смех, когда ты избит и валяешься в грязи, когда тебя травят собаками, а ты не можешь даже встать, чтобы защититься. Не можешь убежать, потому что не видишь дороги, а бесконечные видения, видения прошлого, от которых нет спасения, потому что раскрыв глаза, видишь только тьму, ничтожное желание увидеть хоть что-нибудь, помимо этой холодной, безжалостной мглы и прострения на несколько часов, только для того, чтобы ты мог увидеть эль гисти далёкие равнодушные звёзды и кровавую луну потому что кровавая пелена застилает зрение и боль постоянная нестихающая боль боль что жжёт сильнее калёнава железа сильнее побоев и ран боль унижения боль души разъедаемой отчаянием Я столько раз пытался убить себя на клинок, не желает брать мою жизнь. Прошу вас, убейте меня. Я не могу больше так жить. Торгрим, можешь приступать к исполнению своей угрозы. Кердана мне всё рассказала. Я готов. Я вспомнил, что пообещал ему Торгрим и содрогнулся, но тот, подойдя к Мартину и приподняв ему голову, заглянул в лицо. На смуглом и сбитом лице, словно озера боли, лихорадочно горели сморагдовые глаза, в которых плескалась такая безнадежность, что викинг не выдержал. Я пугался. порашает тебя, хотя мне и следовало бы сперва проучить такого негодяя, как ты. Мартин повернулся к братьям. Оба молчали. Все эти долгие годы я скитаюсь по дорогам, нигде не находя приюта. И лишь ветер стонет за спиной до да звёзды смеются над моим страданием. Даран, ты знаешь, что значит быть отверженным? Знаешь, когда в тебя плеют и бросают камни, насмехаются в глаза? Но у тебя был шанс получить прощение, а у меня такого шанса нет. Неживущий я не ни мёртвый, и никогда не простят меня. Я прощаю тебя, брат. Тихо сказал Даран. Я не мог простить за Дарена, а за себя я тебя давно простил. Подал ему руку Ванарион. Мартин поднялся, тяжело опираясь на руку брата. На губах его заиграла робкая улыбка. "Ты, конечно, мерзавец", сказал Лаурендиль. "Но и я прощаю себя слишком много времени прошло, чтобы теперь мстить". за прошлые обиды. А я давно не держу на тебя зла и давно простил, улыбнулся я, после чего мы все встали вокруг него и, взявшись за руки, пропели на всеобщим, ибо Торгрим не знал высшего наречия, очищающее прощение. Мартин пошевелил пальцами, повернул правую руку ладонью вверх, сжал и разжал кулак и заулыбался. Я знал, что метки и на руке, и на груди исчезли, а вместе с ними исчезла и боль. В тот же миг смарагдовые глаза Мартина зажглись неземным светом, и он воскликнул: "Как же хорошо снова увидеть окружающий мир! А я уже и забыл, как он красив. А теперь отправимся на Ленос". Кирдана уж заждалась тебя и сына, ты давно не видел. А как же дедовы кущи? возмутился Торгрим. Я давно мечтал там побывать. Но ну, если Мартин не против, мы сначала отправимся туда. Мартин улыбнулся. Против каких дорог может быть скиталец? «Две недели мы шли по прихваченному льдом с северо-западному тракту, пока, наконец, не свернули в леса, пройдя которые мы должны были попасть во владение истых великанов, вернее, руины их древнего города». На привале Дорен, как всегда, запел, к нему подключился Вонарион. И Мартин тоже потянулся к своей людне. Едва он тронул железные струны, На пальцах выступили алые капли, но Мартин играл, играл так самозабвенно, я понял слова Тхандина о вырванной занозе. Да, теперь нистовая боль причиняемая лютней не ранила, а словно бы исцеляла и страдающееся сердце. Мартин запел. Голос, сливаясь с рокотанием струн, то воспарял к самым облакам, то падал камнем на мёрзлую землю. Мы зачарованные внимали этому голосу. Нет, трём голосам, троих братьев слившихся воедино, словно бурный поток, вбравший в себя сотни мелких притоков. Они пели, а мне казалось, что рядом с каждым стоит его хранитель. Могучего он в медных доспехах, сероглазый, статный юноша, слютней и высокий мудрец в белозолотых одеждах. Хёт, Браги и Хеймдал. Вечер промелькнул незаметно. Настала ночь. Не успел я заснуть, как ко мне неслышно подошёл Лаурендиль и тронул меня за плечо. Сегодня полнолуние. Каждую ночь Мартин бредёт на Воратхэ. «Мы пытались поговорить с ним, но он отмалчивается или просто уходит. Его мучат кошмары, а сегодня...» Оно наступило быстрее, чем ожидал эльф. Тело Мартина содрогнулось, выгнулось дугой, и он закричал высоким пронзительным голосом. Мы бросились к нему. «Осторожнее!» — крикнул Вонарион, отталкивая нас обоих и хватая брата за руки. «Осторожнее!» — крикнул Вонарион, отталкивая нас обоих и хватая брата за руки. Но Мартин извернулся и вцепился ему в горло. Вонарион повалился на колени, по-прежнему стараясь удержать его. — Бегите! — прохрепел он. — Вам с ним не справиться. Им владеют древнейшие темные силы, как когда-то мной. Он посинел. Дорен подбежал к брату, пытаясь разжать руки Мартина, словно тисками стиснувшие горло Вонариона. Наконец ему это удалось. Лоурендил поскорее оттащил потерявшего сознание целителя в сторону, предоставив Торгриму приводить его в чувство. Но всё это я уже видел сквозь заполняющий сознание туман. Бесконечная мрачная дорога, уводящая вниз. Я снова бегу всё дальше и дальше от мира живых, бегу из последних сил за человеком в чёрном плаще. Ноги по щиколотку топают в мелкой сухой пыли. Вот я уже не бегу, а бреду, еле переставляя ноги, а человек уходит всё дальше и дальше. И вот он растворяется во мраке. Я в отчаянии бросаюсь вперёд и вдруг слышу голоса, грубую ругань и смех. Огромная толпа собралась вокруг обнажённого человека, лежащего в пыли. Один из людей обернулся на шорох шагов, но меня он не видел, ибо живого невозможно увидеть в царстве теней, если он сам того не пожелает. Это были маги поверженного Кабена, а также и древние тёмные маги. Они пытали Мартина. Когда они наконец ушли, гагая и грязно ругаясь, Мартина нельзя было узнать. Лицо, и без того разбитое в кровь, бросаемыми в него на трактах камнями, теперь напоминало бесформенное кровавое месиво. Глаза были вырваны, пальцы рук тоже, а на теле не осталось живого места. Я подхватил его на руки, он глухо застонал и, с силой оттолкнув меня, бросился вниз по дороге. Но ноги не слушались». подломились. Он упал лицом в сухую пыль, но прямо продолжал ползти. Я нагнал его и уже протянул руку, чтобы ухватить за спутанные волосы. Как земля ушла у меня из-под ног, и я покатился со всё нарастающей скоростью вниз по крутому склону. Пыль забивала нос и глаза, забивалась в лёгкие. Долго, слишком долго длилось моё падение. Но вот скольжение замедлилось, а потом и остановилось совсем, и я понял, что лежу на прибрежных камнях, неожиданно острых, для этой, как я полагал, песчаной местности. Я приподнялся на локтях и огляделся. Тело тут же отозвалось болью. На меня еще продолжал сыпаться песок и те же острые камни. У самой кромки воды, покачиваясь, стоял Мартин и неотрывно смотрел на из сине-чёрные воды. Я вскочил и, не взирая на боль, бросился к нему, схватил за искалеченную руку. Он скрикнул от боли. "Пусти меня, Верт! Если я не успею на этот корабль, опять корабли". Я ничего не видел, но отлично понял, что за корабли имел в виду Мартин. Призрачный парусник под угольно-чёрными парусами с багряным рисунком, начерченным кровью, корабль самой смерти. Не смей, если ты взойдёшь на этот корабль, он увезёт тебя на остров Тьмы, где ночные кошмары становятся явью, и ты не сможешь уйти оттуда до тех пор, пока во всех девяти мирах продолжает течь время, а потом Тот же корабль унесет тебя в неведомые, ни живущим, ни мертвым, моря в предначальной пустоте, моря горя и отчаяния, потерь и разлук, и ты вечно будешь бороздить неизъяснимые просторы, не ведая ни сна, ни покоя, терзаемый тоской и безнадежностью». Не беспокойся за него. Я позабочусь о нём там, куда не забредают даже мёртвые. Тяжёлая рука зеленоглазого воина в медных доспехах легла мне на плечо. Мертвенный холод обдал меня ледяной волной. Я задохнулся, но повернул голову и твёрдо посмотрел в смарагдовые лучистые глаза. «Ты единственный среди асов, можешь без опаски путешествовать по всем девяти мирам и находиться в них почти одновременно. Я прошу тебя, ради счастья тех, кто ему дорог и дорог мне, помоги Мартину вернуться в мир живых». «Нет», — твердо ответил Хэт, — «это его и твое испытание». и пройти через него вы об должны сами и он растворился во мраке